Я включила свет. Щипчики были на месте. А у ножки кровати с мокрой шерстью, прижатыми ушами и с самым покаянным видом сидел агент 013. Я устала, опустила руки. Значит, сразу завалиться спать не удастся. «Ну что ж, кайся, грешник». «Прости меня, Алиночка», Скорбно начал он. «Я не понимал, что делаю. Я кот, и моя судьба оставаться котом. Побывав в человеческой шкуре, моя душа лишь первые полчаса испытывала эйфорию от сознания того, что главный шаг сделан. Знаешь, лучше быть единственным, исключительным, говорящим котом-профессором, чем затеряться в многочисленном сообществе людей. Хотя нет, конечно, я понимаю, что с моим интеллектом я очень выделялся бы, даже будучи человеком. Но ужас не в этом. Страшно сказать, но ослепленный чувством я позабыла суровой мужской дружбе. Я предал агента Алекса. «Женщина на корабле», — грустно усмехнулась я, прекрасно понимая, что если бы не мое появление ничто не омрачило бы их дружбы. Но теперь все стало на свои места, хотя мои многодневные поиски чуда эликсира не были потрачены впустую. Я понял истину. Я все тебе расскажу. Только теперь мне вспомнились частые отлучки пушка, происходившие во время двух наших последних заданий. А если вспомнить о каникулах, проведенных у индейцев, где агент 013 — Пропадал неизвестно где по нескольку раз на день, пользуясь тем, что мы с Алексом большую часть времени проводили вдвоем. Идею мне подал рассказ Лисьего Хвоста об эльфах Снографтонского холма, что избавили его от горба. Вот тогда я решил разузнать, до каких пределов распространяются способности эльфов изменять внешность живого существа». Потом кот обращался к Паку, консультировался у индийских шаманов, вычитывал рукописи и манускрипты, пока, наконец, не нашел зелья, сделавшего его человеком на два часа. Понимание надругательства над законами природы пришло позднее. Теперь профессор слезно просил прощения, и раскаяние его было искренним. Он рвался доказать мне твердость духа и самоотверженность. Я собственноручно вынесла его за дверь, предварительно сообщив, что он прощен. Но котик не верил. Такое самобичевание обычно ему не свойственно. Но я уже просто устала. Надо лечь и выспаться. Слишком много событий. И главное, Алекса нет как нет. Я переоделась в ночную рубашку и буквально упала носом в подушку. Мой сон был преступно краток. «Алиночка, я понял, как искупить свою вину и доказать, что впредь я больше не стану претендовать на твою любовь. Включи свет. Вот мое доказательство». Я резко села на постели и щелкнула кнопкой ночника. Передо мной стоял взъерошенный и страшно напуганный тип аристократического вида, Во французском платье, словно только что из Версаля. Рядом сидел кот, угодливо тыча в мужчину лапой. Я подумала о твоих тайных желаниях, вспомнил слова, когда-то произнесенные тобой в спешке. Вот мой шанс воплотить твою мечту. В общем, это вальмон. Я еще разглянула на общипанного французика и возмущенно зарычала. «Убью обоих! А ну, убери его отсюда немедленно!» Мурзик вздрогнул, засуетился, в его лапах мелькнул переходник. Через секунду их уже не было. «Все вокруг с ума сошли. Дадут мне сегодня поспать или нет?» Недовольно буркнул я, выключая свет и... Разразилась таким хохотом, Что потревоженные соседи начали стучать в стену. Я ржала, как спятившая лошадь, катаясь по кровати и едва не задыхаясь от распирающего меня смеха. А на утро меня ждал сюрприз. То есть приятный сюрприз, в отличие от вчерашних профессорских. Проснувшись, я обнаружила, что у меня появился стол. И не просто, а та самая столешница с росписью И «Иеронима Босха. Семь смертных грехов». Не знаю, кто так расстарался, но сильно подозреваю. А кроме того, комната вся заставлена розами. Такого огромного количества цветов, всех сортов и красок мне еще никогда не дарили. Правда, не все были в красивых соломенных корзиночках, Большинство просто завернуты в газету и поставлены в неровно обрезанные пустые пластиковые бутылки. «Бедняжки! Они же высохнут без воды!» «Неужели лень было дойти до крана?» Едва дыша от восхищения, все же повозмущалась я. За дверью происходило какое-то шебуршение. Через секунду она распахнулась, и в комнату ввалилась целая толпа хоббитов, возглавляемая инфантильным хоббитом Федором. На его вытянутой руке сверкнуло что-то круглое. Остальные, кто с благоговением, кто с жадностью, уставились на этот предмет, двигаясь, как самнамбулы. Я вытянула шею, сидя на кровати, и, подтянув одеяло, ждала, что же будет дальше. «Это тебе!» — нервно прошептал хоббит протягивая мне дрожащую ладонь. На ней лежало золотое колечко. «Возьми скорей!» — посоветовал стоящего в дверях Алекс. «А то он передумает. Сколько мне пришлось с ними репетировать, и все равно тому, кто играл тебя, ни разу не удавалось получить кольцо в собственное владение. Я так и сделала». Но Хоббит мгновенно сжал пальцы и попытался бежать. «Но от меня не сбежишь». Я цапнула его за куртку, обхватила за туловище, повалила на кровать и вывернула руку. Рожать пальцы было труднее. Маленький хоббит, надо отдать ему должное, боролся до конца. Но раз это мне, то уж мне. В конце концов, я завладела колечком и быстро надела его на палец. Алекс аккуратно прошел меж корзинами роз, и торжественно опустился на одно колено. Я хотел обставить все романтичней, но уж как получилось. «Алина, родная, выходи за меня замуж!» Я искренне хотела выкнуть, но передумала. Полюбовалась на золотое колечко, сделала вид, что задумалась, потом с улыбкой искоса посмотрела на смущенного командора. «А разве...» «Агентам можно?» «Если даже нельзя, мы будем первыми». «Столешницу ты приволок?» «Я». Шеф дал официальное разрешение. Все равно лесничий дом Шастели на утро должна была сжечь нетрезвая толпа. Мне казалось, что стол — неплохой свадебный подарок. «Ладно». «Тогда уговорил». Алекс радостно вскочил на ноги, попытавшись меня расцеловать. Но я уперла руки ему в грудь и временно отстранилась. «Минуточку. Сначала ты расскажешь мне свою тайну. Это ничего не изменит? Тем не менее, я дала согласие и уже не передумаю. Что бы ты мне там ни поведал, и не надейся!» Алекс облегченно улыбнулся, потом тактично выставил за дверь и не думавших уходить хоббитов. Они так, алчно не моргая, смотрели на мой палец кольцом, что я испугалась, ведь запросто отгрызут мне его ночью. Двери запираются чисто символически, преступности на базе нет, но на ночь кольцо лучше снимать и прятать. Потом мой любимый рассказал мне о себе все, все то, что скрывал до этого времени. Оказалось, что у него никогда не было родителей, потому что он появился на свет, на одной далекой планете в результате эксперимента по созданию людей с определенными заложенными в них знаниями и умениями. В основном там готовились люди с профессиями будущего, на которые нужно учиться десятилетиями. Так что вроде бы вполне полезный долгосрочный проект. У этих несчастных не было чувств, эмоций, страстей, Это лишнее для работы в отрасли, на которую они определялись. Алекс оказался браком, ошибкой, без которой не обходился любой научный эксперимент. Он должен был стать механиком космического корабля, но оказалось, что к технике у него устойчивая неприязнь. Ученые, проводившие опыт, поняли, что этот человек наделен всей гаммой чувств, и они у него даже более обострены, чем у нормального человека. К тому же в его сердце проснулась тяга к приключениям и повышенное чувство справедливости. Космический рейнджер из него не вышел, а вот на базе именно такие агенты и были нужны. Его создатели за спиной называли его ошибкой. Это глубоко запало в душу Алекса. Отсюда и боль, едва речь заходила о его родине. Он не знал, что это за планета и не хотел знать. Родителей у него не было. Детство тоже. Ученые сразу делали взрослых людей, готовых к выполнению заложенных в них функций. Как можно вообще выжить с таким количеством комплексов? Я не понимала. Ну вот и все. Больше мне нечего от тебя скрывать. Знаешь, мне стало намного легче. Ты действительно не передумала выходить за меня замуж? Недоверчиво поинтересовался он. «Даже и не мечтай!» Я взъерошила его волосы, развернула к себе и нежно поцеловала в губы.